Из конспектов Анны Федоровны Мама начала свои записи с того времени, как я стал профессиональным лавинщиком. Сначала я относился к ним иронически, так как был уверен, что пороху у мамы хватит на месяц-другой, но затем вынужден был склонить голову перед ее подвижничеством. Вот уже семь лет мама выискивает во всей доступной литературе, связанные с лавинами эпизоды, систематизирует их, записывает суждения лавинщиков об их деятельности. Словом, как льстиво возвестил мамин любимчик под халим гвоздь, стало нашим лавинным пименом. Будучи не слишком глубокими, мамины познания о лавинах энциклопедически обширны. В этом отношении она может любого из нас запросто уложить на обе лопатки. Даже Юрий Станиславович, казалось бы, знавший о лавинах все, во время своих наездов в Кушкол, не чурался наводить у нее справки. Я же из маминых конспектов черпаю иллюстративный материал для лекций. Да и сейчас, когда пишу эти заметки, то и дело листаю общие тетради, заполненные аккуратным маминым почерком. Зная, что я к ним часто обращаюсь, мама время от времени вкрапливает в текст назидания имеющие большое воспитательное значение, вроде «Главный враг лавинщика — это легкомысленные вертихвостки из туристок» или «Лучший помощник лавинщика — в его нелегкой жизни умная и преданная жена, как у Монти от Уоттера». Интересы повествования побуждают меня обратиться к маминому труду и сделать ряд выписок. Конечно, квалифицированным лавинщиком читатель не станет, то да ему это и не требуется, но зато он будет лучше ориентироваться в событиях, о которых узнает из последующих глав. Древнегерманское слово «лафина» произошло от латинского лабина то есть скольжение, оползень. Епископ Исидор из Севильи в 570-636 годы нашей эры упоминал лабины и лавины. Кажется, это первый литературный источник. В фольклоре лавины называют белая смерть, белые драконы, белые невесты и так далее. Максим рассказал, что однажды, когда на Тянь-Шане Юрий Станиславович чудом ушел от лавины, в которой погибли два альпиниста, он воскликнул «Белое проклятье Мне кажется, что точнее сказать нельзя, воистину, «Белое проклятье Великий австрийский лавинщик Матиас Здарский, которого Юрий Станиславович ставил даже впереди от Отера и Флайга, однажды попал в лавину. Вот замечательное по наблюдательности и силе духа описание, которое он оставил. В этот момент послышался грохот лавины. Громко крикнув своим спутникам, укрывшимся под скалистой стеной, «Лавина! Оставайтесь там!», я побежал к краю лавинного лога, но не успел сделать и трех прыжков, как что-то закрыло солнце. Словно гигантская проща. Около шестидесяти ста метров в поперечнике на меня опускалось с западной стены черно-белое пятнистое чудовище. Меня потащило в бездну. Мне казалось, что я лишён рук и ног, словно мифическая русалка. Наконец я почувствовал сильный удар в поясницу. Снег давил на меня все сильнее и сильнее. Рот был забит льдом, глаза, казалось, выходили из орбит, кровь грозила брызнуть и спор. Было такое ощущение, что из меня вытягивают внутренности, словно лавинный шнур. Только одно желание испытывал я — скорее отправиться в лучший мир. Но лавина замедлила свой бег, давление продолжало увеличиваться, мои ребра трещали, шею свернуло на бок, и я уже подумал, все, кончено. Но на мою лавину вдруг упала другая и разбила ее на части. С отчетливым черт с тобой лавина выплюнула меня. У Здарского было восемьдесят переломов, и он не только выжил, но и через одиннадцать лет снова стал на лыжи. По сравнению со Здарским Максиму повезло. Когда его засыпало одиннадцатой лавиной, Степа быстро его откопал, а через минуту... На то место, где был Максим, упало подломленное воздушной волной дерево. Но семь переломов — это тоже много. Максим должен всю жизнь благодарить Надю. Максим вообще очень неосторожен. Как и другие молодые люди, он уверен, что жизнь нескончаемая и меньше всего на свете думает о маме. Случай с Олегом Фроловым. На него спустили лавину две туристки — которые далеко ушли с трассы на покрытый целиной склон. Я не хочу их ругать. Они погибли, бедняжки. Но их легкомыслие недопустимо. Олег повел себя очень правильно. Увидев несущуюся на него лавину, он мгновенно сбросил лыжи, бросил палки, прикрыл голову капюшоном и стал делать плавательные движения по ходу лавины. Далее смотрите выписку из флайга. В результате Олега засыпало неглубоко, и его удалось довольно быстро откопать, благодаря оставшемуся на поверхности кончику лавинного шнура. Если бы Олег не потерял сознание, то мог бы освободиться самостоятельно, так как, во-первых, лавина была из сухого снега, и, во-вторых, благодаря капюшону дыхательные пути забиты не были. Ганс Шредер из Инсбрука попал, к сожалению, в лавину из мокрого снега, в снежный цемент. Мы с Максимом очень переживали, когда узнали о гибели этого прекрасного человека и лавинщика. По моей просьбе, Максим перепечатал на машинке в нескольких экземплярах ценные советы Вальтера Фляйга. Олег сказал, что эти советы ему очень помогли. Вот их текст. Если спастись бегством нельзя, то палки прочь и лыжи долой. Они играют роль якоря и, покрываясь снегом, буквально засасывают человека в лавину. Так как в большинстве случаев человек, настигнутый лавиной, падает, то палки, если он их держит за петли, затягивают лыжников снег вниз головой. Попав в лавину, нужно всеми силами удержаться на поверхности и выгребаться к ее краю. Выполнение правила «держаться наверху и стать невесомым» достигается тем, что делают плавательные движения, причем по течению лавинного потока. Это не позволяет лавине засосать попавшего в нее человека. Правила поведения человека, попавшего в большую, быстро сходящую лавину, едва ли кто-нибудь сможет выработать. Если удалось удержаться на поверхности, то надо самому или с чужой помощью как можно скорее уйти подальше в сторону, чтобы не попасть под повторную лавину. Если же вас засыпало, и вы лежите глубоко под снегом, никакой совет не поможет. Рассказывают, что при остановке лавина издает страшный скрип, она кричит и, словно клещами или прессом, сжимает тело. При влажном или мокром снеге не напрасно говорят о снежном цементе, который буквально замуровывает человека, не давая ему пошевельнуться. Ни о каком самоосвобождении здесь, конечно, не может быть и речи. Один совет, пожалуй, уместен — никогда не отчаиваться, не терять надежды. Спасение может прийти через несколько дней. Кричать бесполезно. Звуковые волны не проникают на поверхность, хотя засыпанный хорошо слышит, а часто даже хорошо понимает все, что говорят члены спасательной команды. Кого постигнет несчастье попасть в воздушную волну пылеобразной лавины, тому трудно что-либо посоветовать. До сих пор еще не установлено, где лучше спасаться — за естественным убежищем, например, за скалой, или перед ним. Во всяком случае, нужно закрывать рот, нос и уши. Деревья, которые воздушная волна ломает или вырывает с корнем, Редко могут служить защитой, часто они опаснее, чем свободное пространство около них. В любом случае нужно бросаться ничком, зацепиться за что-нибудь и держаться, что есть силы. Во всех случаях засыпанный лавиной человек не должен, более того, не имеет права терять уверенность в своем спасении. Только мобилизовав всю волю, можно остаться в живых отчаявшийся погибает. Вальтер Флайк рассказывает о нескольких случаях чудесного спасения. В австрийских Альпах, в окрестностях Хейлигенблота, в одну ночь сорвались в долину одиннадцать больших лавин. Одна из них словно слезнула дом крестьянина Шмидля вместе со всеми обитателями. Пять человек, хозяин, хозяйка и три взрослых сына погибли. А дочь чудом избежала смерти. Воздушной волной ее выбросило из окна дома в снег, в ночную мглу. Эта же лавина похоронила большую часть поселка. Поиски жертв продолжались много дней. «И вдруг, на тринадцатый день», — знак вопрос, — «поисков спасатели, перерывшие лавинный конус», услышали крик о помощи. Бросившись на зов, они увидели торчавшую из снега белую руку и быстро извлекли молодого рабочего Фрайзеггера, который настолько сохранил самообладание, что смог рассказать о своем приключении. Его завалило в помещение, тело зажало, руку вывернуло к спине. Так он лежал в нижнем белье, в кромешной тьме, под тонким одеялом, потеряв представление о времени. И вдруг голоса над снегом. Он зовет, кричит, он поет все песни, какие знает, но его не слышат Так бывает всегда. Голос засыпанного не проникает из снежной толщи наружу. Спасатели пришли и ушли, не найдя его. Сколько дней, а может быть неделю он лежит? Ему казалось, что прошло три месяца. Разгребая снег окоченевшими, плохо слушающимися пальцами, он нащупал щепку. Торопясь и задыхаясь, он начал сверлить крошечные отверстия вверх. И вот удалось. Свет и воздух. Собрав все свои силы, он поднял голову и в последний раз крикнул, прося помощи у тех, кто оставался в прекрасном, бурлящем жизнью мире. Поистине воля прокладывает путь. А вот что рассказывает о своей лавине Мое ототер. Мой партнер крикнул: смотри! И я услышал угрожающее шипение мягкой снежной доски. Снег перед моими лыжами взгорбился как скатерть, соскальзывающая с наклоненного стола. По существу это и было снежное покрывало, примерно 400 метров длиной, 50 метров шириной и 100 сантиметров толщиной. Лавина в самый начальный момент ее зарождения. Я оглянулся через плечо. Помню, я подумал, ты чертовски рискуешь не уйти отсюда, ото-отор. Словно вся гора надвигалась на меня, по грубым подсчетам, тысячи тонн ее массы. Я погрузился по колено в кипящий снег, затем по пояс, затем по шею. Очень быстро и внезапно меня дважды перекувырнуло вперед, как пару брюк в барабане для чистки одежды. Боли не ощущалось, была только тряска, вырывавшая из меня мычание при каждом ударе. В этот момент лавина сняла с меня лыжи и тем самым сохранила мне жизнь, отказавшись от рычага, с помощью которого она бы могла скрутить меня. Мои воспоминания об этой лавине кажутся довольно ясными и подробными, потому что это был незабываемый случай. И, находясь в лавине, я продолжал думать и бороться за жизнь. Однако главным моим ощущением было крайнее возбуждение — Вместо сияния солнца и снега в лавине была полнейшая тьма, пенящаяся, скручивающая, и в ней со мной как бы боролись миллионы рук. Внезапно я снова оказался на поверхности, в лучах солнца. Выплюнув снежный кляп изо рта и сделав глубокий вдох, я подумал, так вот почему у погибших в лавине рот всегда бывает забит снегом. Инстинктивно или в последнем проблеске сознания я сделал отчаянные усилия, и лавина выплюнула меня на поверхность, как вишневую косточку. Я очень рада, что Монти остался жив. Мы с Максимом очень любим его. Всего я собрала около сорока таких случаев. Прочитав их описание, Юрий Станиславович... Со свойственным ему остроумием сказал Анна Федоровна, внесите, пожалуйста, дополнение к правилам моего друга Флайга. — Какое же? — спросила я. — Пишите. Лучший способ спастись от лавины — это быть от нее как можно дальше.